Они не закругляются, и за ними ничего не ожидаешь. «Вот здесь есть правда», — сказал старик, указывая на грудь святой. «И потом еще здесь», — продолжал он, отмечая точку, где на картине кончалось плечо. «Но вот тут», — сказал он снова, возвращаясь к середине груди, — «тут все неверно». «Оставим какой бы то ни было разбор, а то ты придешь в отчаяние». Старик сел на скамеечку, оперся головой на руки и замолчал. Учитель, — сказал ему Пурбус, — все же я много изучал эту грудь на ногом теле, но на наше несчастье природа порождает такие впечатления, какие кажутся невероятными на полотне. Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но чтобы ее выражать. Ты не жалкий копиист, но поэт, — живо воскликнул старик, обрывая Пурбуса властным жестом. Иначе скульптор исполнил бы свою работу, сняв гипсовую форму с женщины. А ну так попробуй, сними гипсовую форму с руки своей возлюбленной и положи ее перед собой. Ты не увидишь ни малейшего сходства. Это будет рука трупа, и тебе придется обратиться к воятелю, который, не давая точной копии, передаст движение и жизнь. Нам должно схватывать душу, смысл, характерный облик вещей и существ, впечатление.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 Вы недостаточно близко познаете форму, вы недостаточно любовно и упорно следуете за нею во всех ее поворотах и отступлениях. Красота строга и своенравна. Она не дается так просто, нужно поджидать благоприятный час, выслеживать ее и схватив держать крепко, чтобы принудить ее к сдаче. Форма это протей, куда более неуловимый и богатый ухищрениями, чем протей в мифе.